Глава девятая, в которой меня оскорбляет робот. К счастью, шума уже взяла себя в руки и отступила на шаг, позволяя мне подойти к застывшей, как соляной столб, мартини. Зрелище, что предстало моим глазам, крайне не понравилось и без того растревоженному желудку. Но, в конце концов, я ведь был ветеринаром, поэтому бескрайнее зеленое то ли поле, то ли болото, усеянное гниющими останками каких-то огромных животных, все-таки не заставило меня распрощаться с завтраком. Я даже успел присмотреться и обратить внимание, что с животных, отсюда похожих на самых обычных земных буйволов, сняли шкуру, а с костей неаккуратно срезали мясо. А потом в открытый проем шлюза просочился запах — В единственный на всем корабле санузел я летел со скоростью ветра, опережая собственные сдавленные ругательства. Опять же, если бы не чертова вестибулярка, скорее всего, дело бы не кончилось столь печально. Но в этот раз мы имели то, что имели. Радовало лишь одно. После принудительной очистки всегда становилось легче. «Извините», — сказал я смущенно, когда вернулся. Меня укачало. В следующий раз выпью таблетку. Я просто всегда от них сплю. Человечество придумало, как летать в космос, но до сих пор не изобрело средства, чтобы делать это комфортно. Понимающих мыкнула Кэп. Что скажешь? Думаешь, это может быть какая-то эпидемия? Так сходу и не скажешь, покачал я головой. Но, честно говоря, я не знаю ни одной болезни, которая так сильно разрушала бы кожаный покров и мышцы. «Больше похоже...» «Это работа парней Болштейна», — перебил меня Вильд. «Или кого-то похожего». «Браконьеры?» — нахмурилась Мартина. «Они самые», — уверенно кивнул Вильд. «Хотя вряд ли Болштейн. Он так грязно не работает». «Это ведь кориазоты?» Я мысленно сопоставил форму рогов, черепа и скелета с виденными картинками. Их мясо в последнее время очень ценится. И готовят его обязательно со шкурой. В ней самый вкус. Я пробовала. Без того бледная шума побледнело ещё больше. На каком-то дорогущем приёме из тех, от которых не получилось отвертеться. «И как?» — покосилась на неё Кэп. Чуток грибами отдаёт. И немного орехами. Их невозможно содержать в неволе, внёс я свою лепту. На самом деле, это не одно животное, а сложный симбиотический организм. Как раз в шкуре живёт особого рода грибок, этапы развития которого проходят во внешней среде. Воссоздать их искусственно невозможно, поэтому едва зверь покидает планету, он начинает медленно умирать. «Поэтому хочешь срубить бабла на его мясе?» «Прилетай сюда и вырежь сразу все стадо», — подытожил Вильд. «Ладно, давайте убираться отсюда. Перегони корабль, а я пока свяжусь с местной полицией», — сказал он Мартине. «Легко сказать, перегони», — хмуро глянула на него Кэп. «Здесь, знаешь ли, не так много мест, которые выдержат наш вес». «Ты что-нибудь придумаешь», — ответил Вильд уверенно и ушел в свою каюту здесь есть полиция зачем ты переспросил я потому что слабо увязывал полудикую планету и правоохранительные органы а полиции кэпне рассказать не успела если мне не изменяет память пара человек больше их держать за счет бюджета межгалактик не имеет смысла потому что население ангры живет по своим законам они не способны покидать пределы планеты по своему развитию и на них требования Межгалактического Совета не распространяются. Вильд не позволил мне выйти и посмотреть ближе на мёртвых животных. «Мы не должны ничего трогать», — коротко и раздражённо бросил он, взял переносной передатчик и ушёл. Я покосился на Мартину. «Я же сказала, что здесь всё делают роботы», — вздохнула она. «Оставишь следы, потом замучаешься давать показания». Будем менять место посадки. Не знаю куда, придется думать». Она уселась за пульт и почти сразу забормотала что-то себе под нос. По этому бормотанию стало понятно, что задача у Кэпа не из легких. В каюту Вильда дверь была открыта. Охотник сидел перед передатчиком, и выражение лица у него было такое, словно он изнемогал от желания кого-то убить. Я хотел было проскользнуть в свою каюту, но при виде меня Вильд оживился, встал, вручил мне передатчик и сказал. «Попробуй добиться от них живого человека». Я пожал плечами. Что за проблема? «Номер, если что, 377». Такой же, как и везде. Я ушел к себе, забрался на койку, набрал нужную комбинацию цифр, Дождался гудков и щелчка, свидетельствующего о том, что меня соединили. «Здравствуйте. Вы позвонили в критический сервис Межгалактической службы спасения. Чтобы вызвать полицию, нажмите 1. Чтобы вызвать пожарных, нажмите 2». Я ткнул пальцем в цифру 1. «Вас соединили с полицией. Ваше местонахождение — Ангра. Чтобы связаться с полицией Ангры, нажмите 1». Я послушно нажал цифру снова. «Здравствуйте. Полиция Ангры благодарит вас за звонок. Пожалуйста, представьтесь после звукового сигнала». Я выматерился. Робот был жизнерадостный, как студент первого курса третьей ступени. Такое же словоохотливый и при этом неторопливый, как пожилой патологоанатом. «Стивен Робинсон», — сообщил я роботу. Он какое-то время переваривал мое имя, после чего попросил: Назовите ваш пол, местоимение и обращение, которое я должен употреблять по отношению к вам. Мужской, он, доктор, выдавил я. Пока робот страдает излишней политкорректностью, 300 раз кого-нибудь убьют. «Увы, я допустил роковую ошибку. Назовите ваш пол, местоимение и обращение, которое я должен употреблять по отношению к вам еще раз. «Дрянь тормознутая!» — промормотал я совсем тихо, но робот зараза расслышал. «Дрянь тормознутая, Робинсон. Назовите ваш пол и местоимение, которое я должен...» Я сбросил вызов. Причина раздражения Вильда мне стала ясна как день. Слышать от робота оскорбление я все-таки был, несмотря на всю серьезность ситуации, не намерен. Во второй раз, добравшись до пола местоимения и обращения, я смекнул, что робота сбил доктор. И хотя своим заслуженным званием я не менее заслуженно гордился, ограничился обычным мистер. Мистер Робинсон, благодарим вас за представление. Пожалуйста, сообщите место вашего постоянного проживания. Следующие пять минут я потратил на домашний адрес, место работы и название корабля, на котором я приперся сюда, чтобы надо мной бесстрастно измывался искусственный недоинтеллект. На названии корабля проклятый робот завис, и пока он не скинул меня куда-то в начало, я догадался вместе с передатчиком подбежать к переборке и прочитать номер из 16 цифр. Где-то на этом этапе меня должны были соединить с гуманоидом. Конец был близок. Я воспрял духом. «Мистер Робинсон, чтобы сообщить о незначительном преступлении, нажмите «1». Чтобы сообщить о серьезном преступлении, нажмите «2». На какой-то из планет за время моего звонка благополучно разложилось тело чьей-то жертвы, и улики по тому преступлению навсегда кинули в небытие. Я с ненавистью ткнул в двойку». Чтобы сообщить о совершаемом преступлении, нажмите «один». Чтобы сообщить о совершенном преступлении, нажмите «два». Чтобы сообщить о готовящемся...» Я снова нажал «двойку». Заглянул Вильд. «Ты все еще не...» «А, ну удачи». «Назовите координаты. Назовите количество жертв». «Дофига!» — озверел я. «Но кто-то должен был выстоять». Или я, или робот. Повторите количество жертв. Сто, наугад сказал я. Какая ему разница? Назовите пол жертв. Назовите количество жертв, которым требуется срочная медицинская помощь. Ты издеваешься? Заорал я, окончательно выйдя из себя. За это время помрет даже здоровый. Какая тебе медицинская помощь? Кучка плат из дерьма и палок. В каком-нибудь фильме или книге робот бы мгновенно осознал свое ничтожество и меня тотчас соединили бы с человеком. Но это была реальность, и счет в ней по очкам вел точно не я. «Мистер Робинсон, ваш ответ не может быть распознан. Пожалуйста, четко произнесите число «ноль». «Мистер Робинсон, число должно быть больше или равно единице...» и меньше или равно общему количеству жертв. «Сто один!» — обреченно выдохнул я, и это было истинной правдой. Где-то я читал, что иногда потерпевшими признаются не только непосредственные жертвы. «Все, я сдаюсь». Я вошел на мостик и бессильно оперся на стену. Вильд посмотрел на меня с сочувствием. «Вызвал полицию» уточнила Мартина. «Нет. Где-то на описаниях повреждений жертв робот, кажется, перегрелся. Потому что, когда он обрадовал меня словами «соединяю с сотрудником полиции», следующим было «к сожалению, сотрудник полиции не может сейчас вам ответить, пожалуйста, перезвоните позже». «При всем уважении, второй раз проходить этот квест я не готов». «Я что-то такое и подозревал», — кивнул Вильд. «Придётся выводить катер и лететь в Ангрсдад. Улететь отсюда мы не можем. У нас разрешение на посадку только в трёх точках вместе нашей охоты, и это одно из них. Второе подтоплено, а третье закрыто из-за сезона нереста кого-то там. Пожалуй, будет лучше, если мы полетим с тобой вдвоём. Сможем подробнее дать описание». «Да, что-то писание», — мрачно подумал я. «Я ведь даже вблизи тела не видел». «Вдвоём несправедливо», — сказала Кэп. «Катер вмещает четверых».